Фальсификация. Сухая трава шуршала под ногами Офелии. Она проходила между надгробиями и светляками, и зрачки ее были расширены, как луна в небе. В прошлом, на аниме, ей уже случалось посещать кладбище, и всякий раз оно с первых же минут завораживало ее своей глубокой тишиной. В этом безмолвии не ощущалось ни светлой печали, ни мрачной скорби, как полагается в таких местах. Скорее, оно походило на сосредоточенное молчание канатоходца, идущего по проволоке между двумя безднами. Но то, что Офелия чувствовала здесь, в некрополе наблюдательного центра девиации, посреди ночи, оказалось куда более загадочным. Она едва осмеливалась дышать. На древнем военном кладбище даже ровные шеренги прямоугольных надгробий уподоблялись войсковым построением. И поскольку все эти слова были запрещены на Вавилоне, Афилия подумала, что и упоминания о таком месте вряд ли возможны. Скорее всего, о нем никогда не говорили. Просто молча терпели его существование в дальнем уголке ковчега. Как терпит присутствие соседа, от которого нельзя избавиться. Тем не менее и здесь все аллеи были завалены бесполезными предметами, словно центр девиации был уже переполнен избытком вещей, которые сам же и производил. Но как бы это место ни завораживало Офелию, ее взгляд постоянно возвращался к Торну, шагавшему впереди. С тех пор, как они вышли из директорских апартаментов, он не произнес ни слова. Молча спустился по потайной лестнице в статуе колосса, обогнул карусели парка аттракционов, пересек розарии, невиданные из окон общежития, распахнул ворота некрополя. И теперь широким шагом пересекал кладбище, вынуждая Фелию почти бежать следом. Она старалась не смотреть на кровь, запятнавшую его мундир с той стороны, куда Секундина бросилась, чтобы вручить ему свой рисунок. Торн довольно скопо описал обстоятельства инцидента, но главное Афелия поняла. Секундина, сама того не желая, привела в действие его когти. И хотя ее жизни ничто не угрожало, они навсегда оставили след на ее лице, как и в памяти Торна. Свидетели этой сцены даже не поняли, что произошло. Никто не винил Торна в случившемся, но Афилия достаточно хорошо знала его и чувствовала, что он предпочел бы взять ответственность на себя. Торн терзался сознанием вины, от которого не мог избавиться. Изменить после всего этого мнения о самом себе было бы труднее, чем когда-либо. Они поднялись на стену, служившую границей между землей и пустотой. Там, наверху, на сторожевой тропе, ветер разгулялся вовсю. Хлестала Фелию по щекам, по голым рукам и лодыжкам. Она не жалела о своих длинных волосах и старом платье, зато ей ужасно не хватало обуви. От того, что она всюду бегала босиком, ступни просто огнем горели. Ох, вырвалось у нее... Вид здания дружной семьи, там, вдалеке за зубчатой стеной, взволновал ее до глубины души. Никогда еще маленький ковчег не казался ей таким близким, как с этого наблюдательного пункта. Отсюда можно было до мельчайших подробностей разглядеть контуры двух воздушных островков-близнецов, соединенных мостом. Один для детей Палукса, другой для крестников Елены. В стеклах куполов, амфитеатров и гимнастического зала отражалась луна. Наверное, Октавию сейчас спит где-то там, среди всего этого блеска, а может и не спит, а ворочается в постели, раздумывая о том, как изменить мир изнутри. Что он сделал бы, увидев свою младшую сестру израненной? При одной мысли об этом у Афилия сжалось сердце. Дружба с Октавио была самым светлым эпизодом ее учебы в школе. Знал ли он, и если да, то насколько хорошо, о той роли, которую играла секундина в центре девиации? Ведь судьбы инверсов зависели от рисунков этой девочки. Ее карандаш определял, кто из них останется в первом протоколе, кто перейдет во второй, а кто будет крутиться на карусели до конца дней и завершит жизнь прикованным к молитвенной скамеечке. Секундина была сообщницей хозяев центра. Сознательно или нет, это уже другой вопрос. Знала ли об этом леди Септима? Понимала ли она, с какой целью центр держит у себя секундину? Или же не интересовалась ее судьбой? Торн, стоявший впереди, указала Фелии на угловую многоярусную башню. Ее так искусно встроили в стену, что она была почти незаметна. Сейчас в ореоле лунного света башня казалась, на удивление, тусклой, невзрачной, рядом с остальными, чрезмерно яркими строениями центра. И только приглядевшись получше, можно было различить слабенький свет, сочившийся из щелей и ставней на всех ее этажах. Этот свет ярко вспыхнул, когда Торн отворил входную дверь. Афилия почудилась, будто она угодила внутрь мощного фонаря. Торн, наконец-то, подал голос. «Здесь», — объявил он. Они стояли в центре восьмиугольного зала, служившего цокольным этажом башни. Свет исходил от лампад, горевших в стенных нишах. И каждая лампада освещала урну с фотографией. Таких здесь было великое множество. Колумбари. «В этих урнах», — продолжал Торн, — «прах людей, которых не востребовали их семьи и которые скончались в центре». Афилия похолодела, словно на нее все еще действовали мрачные силы некромантии. Однажды ей довелось побывать в подземной одиночке полюса, но то, что она увидела здесь, выглядело еще ужаснее. Неужели те, кто попал в «третий протокол», Вот так кончили свою жизнь. И сколько же их здесь? Ниши занимали множество этажей, до самой верхушки башни. К ним вели десятки лестниц, дававших доступ ко всем урнам. Мы ищем кого-то определенного? Мы ищем нечто, — ответил Торн, щелкнув крышкой часов. Но сперва давай сопоставим наше открытие. Он вел себя так, словно вернулся к своему прежнему статусу чиновника. Но Афилия не обманывалась на сей счет. В его манере держаться теперь проскальзывала непривычная стеснительность. Он старался избегать ее очков, когда она слишком настойчиво смотрела на него. Она решила начать первой. «Мы были правы. Черные стекла наблюдателей – позволяют им видеть наши семейные свойства. Но не только их. Офелия перевела дыхание. Память евла позволила ей истолковать отчеты, которые она прочла в секторе сотрудников. И теперь ей нужно было объяснить все это своими словами. Притом в колумбаре, среди множества погребальных урн, что действовало на нее особенно угнетающе. Тени, которые нас окружают, это... Афелия замолчала, подбирая нужное слово. Это проекции нас самих. И когда наши тени отклоняются, я думаю, что с проекциями происходит то же самое, и они в конечном счете возвращаются к нам в виде отголосков. Это немного напоминает и Офелия взмахнул рукой, изображая движение «йо-йо». Йо. Примечание. Йо-йо – йо. игрушка из двух одинаковых по размеру и весу дисков, скрепленных осью с привязанной к ней веревкой. Йо-йо йо этого типа работает по принципу маятника Максвелла. Оно раскручивается по веревке, возвращается обратно и так, пока не остановится. Конец примечания. «Иными словами, это гироскопическая прецессия», — перевел Торн. Примечание. «Прецессия — явление, при котором ось вращения тела меняет свое направление в пространстве». Конец примечания. «Тени инвенсоров подчиняются принципу рикошета», — подхватила Афелия. «Они воздействуют на тени всего, что их окружает, порождая еще больше отголосков». Когда обрушивается ковчег, это приводит к гораздо большей перетрубации. В конечном счете совершенно не важно, как мы это называем. Тень, проекция, распространение или отголосок — все это одно и то же явление. «Эраргентум». «Эраргентум», — повторил Торн, явно уязвленный тем, что этот термин отсутствует в запасниках его памяти. Во всяком случае, именно такое название присвоил ему Центр. Это настолько тонкая материя, что ее невозможно уловить невооруженным глазом. При определенных условиях она может, как бы сказать, превращаться в твердое тело. Именно это и удалось сделать Явлалий Дио, создав духов семей. И именно это центр девиации хочет воспроизвести в рамках проекта «Корнукопианизм». То есть создать реальный рог изобилия, который производил бы неограниченное количество материальных ресурсов, прошептала Афелия прерывающимся голосом. Но это им пока не удается. Все, что они производят, никуда не годится, потому что у них нет того, что имелось у Явлали и Дье. Им... Не хватает другого. И Афилия стиснула руки, которые центр сделал еще более неловкими и разбалансированными, чем прежде. Инверсы притягивают к себе отголоски, а центр усугубляет наши девиации, надеясь, что один из нас вызовет самый могущественный отголосок. Офелия прикрыла глаза, чтобы глубже проникнуть в ту вторую память, которая жила в ней, и продолжила. Рок изобилия нуждается в отголосках. Они подчинены только собственным законам и логике, которые нам мог бы объяснить только сам отголосок, будь он наделен даром речи. Начиная с того момента, когда Евлалия Дио наладила диалог со своим собственным отголоском, то есть с другим она смогла познать законы мира вообще и природу отголосков в частности. именно это и позволило ей использовать рок изобилия в полную силу. такое познание и есть предмет изысканий, которые упорно ведутся в центре. Афилия крепче зажмурилась, стараясь сосредоточиться. о чем просила коменданта Евлалия Дио? слова, отголоски? И дубликат. Бракованные вещи, как и духи семей, это отголоски, которые обрели материальную форму. Их объединяет одно. Они нуждаются в коде, чтобы воплотиться в реальности. Я нашла на форме для выпечки кексов буквы, похожие на те, что видела в книгах. Элизабет наняли якобы для того, чтобы расшифровать книги для духов семей. Но на самом деле Центр хочет создать такой же код для собственных нужд. И пока этот код не будет идеальным, их рук изобилия продолжит извергать груды никчемной продукции. Потом Афилия рассказала Турну об отчетах, которые она просмотрела в секторе сотрудников, о разрезе, который Секундина нарисовала на плече ее тени, о видении Евлалии Диё, которое ей удалось вызвать в памяти, о своем нечаянном вторжении в Нев второго протокола и о насильственном искуплении Медианы ради кристаллизации. Кончив говорить, она подняла глаза и увидела, что Торн пристально разглядывает ее в призрачном свете ламп. В его глазах блестело смущение, которое, как ни странно, очень походило на зависть. «Прекрасная работа!» — объявил он. Афилия залилась краской до самых очков. Комплимент из изусторно. Это было нечто из ряда вон выходящее. «У нас еще много вопросов, на которые нет ответа», — сказала она. «Мне кажется, что рок изобилия сам по себе всего лишь внешняя сторона чего-то более скрытого, более значительного, и это меня пугает». Мы практически ничего не знаем о том, что называется эраргентум, который нас окружает. И кроме того, есть еще пресловутая кристаллизация, по-видимому, важная для проекта. Она является сутью второго протокола. Но я понятия не имею, в чем это выражается. Имеет ли она отношение к тому разрезу, который секундина изобразила на моей тени? прошептала Афилия, потирая плечо в поисках невидимой раны. С тех пор, как она его нарисовала, мне грозит перевод во второй протокол. Торн резко взмахнул рукой, словно отсекал эти рассуждения, считая их неважными. «Мы поставили себе цель — узнать, Каким образом Евлалия Дио превратилась в бога, и как это повлияло на нынешний апокалипсис? Теперь нам известно, что функция рога изобилия заключается в конверсии. Сконверсии. В отчеканил он эти четыре слога. Они в создании чего бы то ни было. Афилия кивнула. Каждая фраза Торна дышала бодрящей энергией. Евлалия не удовольствовалась превращением отголосков в духов семей», – продолжал он, – «и, вероятно, провела обратный опыт с превращением себя в отголосок, чтобы принимать любое обличие и проявлять любые свойства. А ее преображение одновременно затронуло другого, подхватила Офелия, заразившись возбуждением Торна». Возможно, именно эта метаморфоза и произошла в зумрованной комнате мемориала, а может быть, даже и спровоцировала раскол. Это была еще одна конверсия. И если мы выясним, каким образом Евлалия Дио достигла успеха, значит узнаем, как помешать всему этому. Заключил Торн. В настоящий момент она и другой держатся в тени. Надолго это продолжаться не будет, и следующий этап наших поисков здесь и сейчас — рок изобилия. Афилия обвела взглядом урны в нишах, тянущихся рядами по всей башне. Неужели он здесь, в этом колумбаре? И тут она вздрогнула от жуткого скрипа. Стальная арматура ножного аппарата Торна снова прогнулась, когда он начал взбираться по лестнице. «Сорок лет назад», — объявил он, — выправляя шарнир аппарата, «здание центра подверглось капитальному ремонту. К тому периоду как раз и относятся создание альтернативной программы и трех ее протоколов, а также системы электрического освещения». Я уже объяснял тебе, что показания счетчиков центра расходятся с представленным мне отчетом. В ходе моей неожиданной инспекции ни один представитель здешнего персонала не пожелал или не смог ответить мне, куда уходит излишек электричества. В ответ на мои вопросы я слышал только одно «Сори». Чем выше торн поднимался, Тем ниже звучал его голос, словно лакированные деревянные стены башни стали для него гулким корпусом контрабаса. Афилия старалась поспевать за ним, переходя с лестницы на лестницу, но усталость и недосыпание замедляли ее подъем. В конце концов она потеряла тор извиду. Ряды ниш с урнами чем-то смутно напоминали ей лабиринты полок библиотеки. Мрачной библиотеки. «Кто тебе указал этот колумбарий?» «Дочь леди Септимы», — ответил из бокового коридора отдаленный голос Торна. «Но не напрямую. После того, как она угодила под мои когти, ее срочно доставили в клинику альтернативной программы, и я ее сопровождал. На расстоянии, конечно», — добавил он после паузы. «Я хотел убедиться, что...» «Ну, ты понимаешь». Он говорил отрывисто, то и дело замолкая. У Афилии дрогнуло сердце. Торн никогда не скрывал своего отвращения к детям, но его мучило сознание, что он причинил боль этой девочке. Может быть, какая-то часть его существа еще не полностью отрешилась от мысли когда-нибудь заиметь своего ребенка. Голос Торна звучал все глуше по мере того, как он проходил по этажам башни. И вот я очутился в зале ожидания больницы в обществе робота, выполнявшего функции больничной няньки. Какая-то древняя модель. Он замучил меня своими поговорками, но одна из них все-таки очень заинтересовала меня. Офелия, пытавшаяся догнать Торна по звуку голоса, перешла на очередную лестницу. «И что же он сказал?» Голос Торна, где бы он сейчас ни находился, понизился еще на одну октаву. «Есть люди, которых все считают мертвыми, хотя они таковыми не являются». Офелия недоуменно заморгала. «Конечно, Лазарус вкладывал в свои автоматы самые разнообразные поговорки, но это не походило ни на что ранее ей услышанное». «Вероятно, робот повторил чьи-то слова, произнесенные здесь, в центре», — продолжал Торн. «Когда я потребовал от него разъяснений, он не смог их дать, и вместо этого поделился со мной рецептом приготовления баклажанной икры». Я тут подумал о том, что ты мне рассказывала по поводу третьего протокола. Пациенты, которых туда переводят, никогда не возвращаются. И запомнил местоположение колумбария на плане. Внезапно Афилия почудился упрек в глазах умерших на фотографиях, слабо мерцавших вокруг нее в свете лампад. Люди которых все считают мертвыми, хотя они таковыми не являются. Значит, эти погребальные урны пусты? Где-то впереди звякнула крышка урны, и послышался ответ, произнесенный самым, что ни наесть, деловым тоном. На первый взгляд, нет, но я не стал бы утверждать, что это пепел человеческого тела. «Если люди на фотографиях не мертвы, то что же с ними стало?» Прошептала Офелия. Металлический скрип аппарата Торна на мгновение затих. «А ты ни на что не обратила внимания?» Спросил он после паузы. Офелия промолчала, но подумала, что здесь ее внимание привлекает буквально все. Этот колумбарий вполне, возможно, фальшивый. Лица мужчин, женщин и детей, наверное, давно растворившихся в небытии. Украденные жизни. И вдруг она поняла. Лампады. Великое множество лампад. И ни одна из них не мигала и не потрескивала. Эта маленькая заброшенная башня в дальнем конце ковчега, на границе с пустотой, была оснащена электричеством куда лучше, чем весь центр. Я абсолютно уверен, что рок изобилия где-то поблизости, заключил Торн. Если он преображает отголоски в материю, ему требуется мощный источник энергии. Офелия кивнула, но подумала: одно дело знать это, и совсем другое поставить себе на службу. Неужели рок изобилия был частью погребальных урн? Вряд ли. Ведь он должен иметь несравненно большие размеры. А все эти люди, которых Центр выдавал за мертвых, неужели они служили тем самым дубликатом, о котором говорила Евлалия Дио? Эта мысль привела Фелию в ужас. Она открыла внутренний ставень одного из окон. За стеклом вдали виднелся соседний ковчег, где располагалась дружная семья. Отсюда он был виден лучше, чем со стены кладбища. Или просто ночная тьма становилась уже не такой густой. Звезды на небе постепенно меркли, близился рассвет. А Филе было необходимо вернуться к себе и лечь в постель до того, как ее придет будить няня автомат. «Мы не ведем традиционную супружескую жизнь». Торн произнес это как нечто очевидное в тот момент, когда Афилия наконец, догнала его на верхнем этаже башни. Он стоял, тщательно протирая руки дезинфицирующим раствором. Вероятно, из-за всех тех урн, которые он открыл, чтобы ознакомиться с содержимым, а потом закрыл. Его взгляд был на электрический кабель, проложенный вдоль балок. А мне нравится, что мы не следуем традиции заверила она Торна. И вдруг с удивлением заметила, что кровь Секундины бесследно впиталась в ткань его мундира. Это подействовал маниакальный анимизм Торна, уничтожавший любое пятно, любую морщинку на всех его костюмах. Что же касается Афилии, ей, наоборот, приходилось бороться с капризами своего семейного свойства. С тех пор, как она получила назад очки, Они упорно пытались удрать от нее, вынуждая то и дело выдружать их обратно себе на нос. Торн недовольно поморщился, увидев, что кабель ушел в потолок и перевел строгий взгляд на Офелию. «Только что там, в холле, ты испробовала свои когти на моих. Я предпочел бы, чтобы ты больше так не поступала. Я сделала тебя больно? Нет». Торн говорил жестко, но вместе с тем слегка смущенно. «Нет», — повторил он уже мягче. «На самом деле я не знал, что когти драконов могут служить чему-то другому, а не только ранить. Но ты не всегда будешь рядом со мной, чтобы регулировать их силу. И я должен полностью контролировать это свойство. Есть такие проблемы, которые мы можем решать только...» поодиночке. Афилия знала, что он прав, и что с ее стороны было очень неосторожно сочетать свое изменяющееся свойство с неуправляемым свойством Торна. Но, тем не менее, иррациональная сторона ее натуры выставала против убеждения, что их общие «мы» недостаточно сильно для преодоления всех испытаний. «Посмотри вон туда», — попросила она. Едва заметная щель в потолке выдавала наличие люка. Чтобы открыть его, стоя на полу, требовался шест, но Торн, всего лишь подняв руку, дотянулся до дверцы, откинул ее, вытащил из люка складную лесенку и мрачно буркнул. «Я не смогу туда подняться», Офелия не заставила себя просить и начала взбираться на чердак, хотя управлять своими разбалансированными руками на этом трапе было намного труднее, чем на обычной лестнице. Торн недаром утверждал, что некоторые проблемы можно разрешить только в одиночку. А Офелия испытывала желание, пусть и немного детское, как она сама признавала, доказать ему, что другие проблемы можно разрешить только сообща. Она ее нашла шнур выключателя, дернула за него, и бледный свет лампочки под сводчатым потолком упал на погребальные урны. Опять только урны, по крайней мере на первый взгляд, и ничего, что напоминало бы рок изобилия. Погоди, я сейчас осмотрюсь тут, сказала она, а ты пока поищи там вокруг себя. Афелия? Она выглянула из люка и вопросительно посмотрела на Торна. Его худое лицо с резкими чертами было обращено к ней с каким-то непривычным, сурово-торжественным выражением. «Я тоже», — сказал он, предварительно откашлившись, — «тоже ценю, что мы ведем нетрадиционную жизнь. Даже более чем». Афилия начала пробираться между урнами с улыбкой, совершенно неуместной в этой погребальной обстановке. На чердаке, И урны, и фотографии выглядели куда древнее, чем внизу, в колумбарии. Может, их убрали оттуда за нехваткой места? Вот и паркет тут был запущен, не натерт Офелия то и дело кривилась от боли, когда ей в ступню вонзалась очередная заноза Здесь, в окружении праха, который, возможно, и не был человеческим Она снова начала размышлять о другом Чем больше она узнавала о тайнах центра и являли идее, тем труднее было представить его облик. Воображение не рисовало никакого конкретного лица. Он был только голосом. Голосом, который попросил девочку освободить его из зеркала. Он был тем неизвестным, который искалечил ее тело. Он был чудовищной пастью, которая целыми кусками заглатывала ковчеги. Он был тем молчанием в телефонной трубке, которая не ответила на ее призыв. Каким же образом это незримое существо так мощно воздействовало на мир? И сохранил ли другой с момента выхода из зеркала свою неуловимую субстанцию, свой эраргентум, или обрел более вещественную оболочку? И если рок изобилия может превращать отголоски в материальные предметы, то способен ли он на обратный процесс, как это предположил Торн? В последнем случае им, наверное, удалось бы преобразовать другого в его отголосок и вернуть ей в лали человеческую сущность. Вот только успеют ли они это сделать? И еще, повезло ли Арчибальду, Гаэль и Ренаро разыскать недоступную Аркантерру? Если да, то уговорили ли они Януса и Аркантеровцев объединиться с Торном и Афелей? Ведь тот, кто повелевает пространством, способен найти любое создание и скрыться в любом месте. Иными словами, получить решающее преимущество над противником. Но что если этим свойством завладеет Евлалия Дио? Тогда им придется вести борьбу не только с апокалипсическим отголоском но и со всемогущей мегаломанкой. Примечание. Мегаломан — человек, страдающий манией величия. Конец примечания. Офелия, обуреваемая вопросами, замерла перед одной из урн, покрытых древней пылью. Ее потрясла увиденная на ней фотография. Протерев выцветший снимок рукой в перчатке, она узнала юношу с оленями глазами. Амброас! Здесь, на фотографии, его руки и ноги не были перепутаны местами. И сам он твердо стоял на земле. Но, несмотря на это различие, Афилия была абсолютно уверена, что перед ней именно Амбруаз. Да и его имя ясно виднелось на табличке урны. Только, судя по дате смерти, он скончался сорок лет назад. И «Есть люди, которых все считают мертвыми», хотя они таковыми не являются. У Афилии перехватило дыхание. Это был он, инверс, чье изображение кто-то вырезал из старинной фотографии, найденной ею в директорских апартаментах. Можно было даже разглядеть чужую руку на его плече, руку другого юноши, который позировал вместе с ним и прочими инверсами рядом с каруселью в парке аттракционов. Теперь Афилия понимала, отчего второй юноша показался ей таким знакомым. Это был Лазарус, сорока годами ранее. Отец и сын в одном и том же месте, в одном и том же возрасте. Афилия стояла, пытаясь разобраться в своих путанных соображениях, как вдруг уловила краем глаза какое-то движение. Она круто повернулась и зорко осмотрела каждый угол помещения. «Нет». Это не был оптический обман. Кто-то действительно стоял в нескольких шагах от нее, там, куда не падал свет лампочки. Афилия смутно различала лишь контуры этой фигуры. Силуэт медленно задвигался. Он не сходил с места, только безмолвно делал широкие пассы руками на манер мимов. Сначала указал на потолок правой рукой и на пол левой, затем правой. На пол и левой — на потолок. Небо и земля, земля и небо, небо и земля. Это был тот самый незнакомец из тумана. Невозможно поверить, но он нашел Офелию. «Кто ты?» — спросила она. И, твердо решив, наконец, разглядеть его лицо, шагнула в полумрак чердака. Незнакомец ловким пироэтом уклонился от нее, отвесил шутовской поклон и одним прыжком скрылся в люке. И все это в мгновение ока. Афилия торопливо спустилась с чердака. Коридор был пуст, одни урны. Она встретилась с недоуменным взглядом Торна, который подбежал к лесенке так быстро, как только мог, встревоженный шумом. «Здесь кто-то есть», — шепнула она ему. «Я никого не видел». Но если неизвестный не спустился из люка, он наверняка находился где-то поблизости. Может, сбежал через крышу? Афелия распахнула внутренний ставень и неловко попыталась открыть окно, ища взглядом тень человека среди множества других теней, знаменующих конец ночи. Но тут она увидела в стекле собственное отражение и в ужасе замерла. Отражение умирающей, Она была залита кровью. Даже шарф у нее на шее, тот самый шарф, который никак не мог здесь находиться, и она твердо знала, это был забрызган кровью. И не было там ни окна, ни башни, ни урн, только пустота. Ни бытие, которое поглотило все на свете, кроме нее самой, и идие, и другого. На ее плечо легла рука Торна, и это вернуло Афелию к действительности. Что случилось? Она ничего не понимала. Страшное видение растаяло, как сон, оставив после себя лишь стойкую тошноту. Офелию преследовало необъяснимое ощущение, что все ее чувства прошли сквозь некую гигантскую нездешнюю аномалию, которую она бессильно была воспринять. Торн, В свою очередь посмотрел в окно, и его стальной взгляд замер, словно притянутый чем-то непонятным в небе. Странное дело, там ничего не было. Но вдруг Афилия поняла, что за сигнал ей посылают ее чувства. Дружная семья бесследно исчезла. И в тот же миг внизу по всему центру взвыли тревожные сирены».